Рассказ 22. -й. Как маленькие эльфы нашли прялку, веретено и рагульку, И принялись за пряжу ниток Крошки опять надели сапожки-скороходы Шапочки-невидимки и пустились в путь К вечеру они уже подходили к главному городу Бельгии Брюсселю Тут, как и в Голландии Их поразили чистота и порядок улиц, масса садов и цветов, преимущественно тюльпанов, украшающих дома с блестящими на солнце чисто вымытыми стеклами. Бельгийские женщины, как и голландки, носили на головах громадные чепцы с бантами. Эльфы бегали по всем закоулкам, забирались в дома и магазины. Наконец. Они остановились для ночлега в одном загородном саду. «Господа!» — сообщил шепотом Чумилка ведун, «Я сейчас глядел в щелочку забора и видел на другом дворе какую-то удивительную штуку. Не посмотреть ли нам, что это такое?» «Еще бы, конечно!» — ответили все. Был лунный светлый вечер. Влажная трава благоухала. В тихом темном небе сверкали яркие звезды. Эльфы умылись росой и, освежившись, перелезли один за другим через забор, чтобы познакомиться с удивительным открытием чумилки. На дворе лежали сломанные прялка, веретено и рагульки, которыми держат мотки во время наматывания клубков. «Фу, какое старьё!» Протянул презрительно Мурзилка. «Что такого? Мы старье починим!» Ответил дедко-бородач. «Да-да, починим, починим!» Заскакали крошки. «Но здесь неудобно производить работу!» Сказал зайчегуба. губа. «Лучше перенесем все предметы подальше, где никто нам не помешает!» Вместо ответа сотни ручек ухватились за сломанные предметы и с трудом потащили их. «Ах, тяжело, не по силам!» Стонал Мурзилка, бегая взад и вперед и не дотрагиваясь ни до чего. Вдруг тяжелое колесо наклонилось на бок, и если бы эльфы не обладали волшебной силой, то оно без сомнения убило бы многих. Малютки все бросились на помощь, и после долгих усилий им удалось наконец поставить все в запущенный уголок парка, около речки, куда никто из жильцов дома никогда не заглядывал. Вплоть до утра проработали человечки над обломками. Зато как обрадовались они, когда сломанные, никуда уже негодные предметы, обратились в их руках в совсем новые. «Пригодные для работы!» «Ну что же мы будем теперь делать?» Спрашивали они друг друга. «Ах, придумал!» Воскликнул Чумилка. «Я видел много хлопка, знаете, того самого, который растет в Индии на полях. Его уже вымыли, высушили, растрепали, и он лежит совсем готовый для пряжи. Не взять ли его и не напрясть ли из него ниток?» «Куда тебе нитки?» Спросил недовольный Мурзилка. «Как куда? Напридем ниток и соткем кусок к или платков носовых. Мало ли, что из хлопка делают?» Ответил чумилка и с несколькими малютками бросился в сарай, где лежал хлопок. И закипела веселая работа у маленьких эльфов. Знайка с незнайкой вертели веретено. Доктор мась-перемась таскал нитку. Читайка наматывал клубки». Скок и Мишка принимали, остальные помогали, кто чем мог, весело хихикая в такт жужжавшему веретену. А Мурдилка, одетый по последней моде, в коротеньком фраке, полосатых штанишках, в низеньком новомодном цилиндре с кружевным платочком вместо своего красного, бегал и суетился между братьями, точно дело делал. Когда вся пряжа была готова, малютки с песнями перенесли ее в сарай, заперли двери и, распростившись с цветочными чашечками, которые приютили их на ночь, пустились в путь, переходя из одного города в другой, пока не пришли опять к границе. «Господа, нам теперь нужно попасть в Австрию. Как вы хотите, пешком туда идти или опять перелететь на птицах?» Обратился в одно утро Зайчий Губа к остальным. «Нет, лучше идти, лучше идти пешком!» Ответили все в один голос. «Путь далекий. Мы находимся на юге, и нам нужно пройти через Германию, где мы уже раз были, помните?» Продолжал он. «Да, но тогда мы в Германии ничего не видали!» Ответил Читайка. «А я бы очень хотел посетить какого-нибудь ученого! Можем остаться там подольше!» Тем более, что Мурзилк хотел себе заказать в Берлине новый костюм, — сказал Зайчья Губа.